Одиночество его и убило. Все, что предчувствовал, сбылось. Перед смертью ему надели на палец перстень, и 22-летний певец любви умер, так и не изведав счастье. А через сто лет его могилу разрыли. При эксгумации праха перстень сняли, и теперь он хранится в литературном музее в Москве родном городе, где он встретил Волконскую и себе предрек. Судьба в дарах своих богата, и ни один у ней закон. Тому процвесть развитой силой и смертью жизни след стереть, другому рано умереть, но жить за сумрачной могилой. Он оказался пророком. Зинаида Волконская Горько переживала смерть Веневитиного и позднее поставила ему стелу время в, в аллее воспоминаний. Только в ее памяти поэт оказался в Италии, где так мечтал побывать. Там он остался жить за сумрачной могилой. Совершенно по-другому складывались у княгини взаимоотношения с Пушкиным. Он сразу встретил в ее салоне самый восторженный прием. Помнится и слышится еще, как она в присутствии Пушкина в первый день знакомства с ним, вспоминает Вяземский, пропела элегию его, положенную на музыку геништою. Погасло дневное светило. Пушкин был живо тронут этим обольщением тонкого и художественного кокетства. По обыкновению краска вспыхивала в лице его. С тех пор Пушкин бывал часто в салоне Волконской и вместе с тем притягивал туда цвет литераторов Москвы. Одно перечисление имен показывает, что посетители были достаточно известны как в свое время, так и в истории литературы. Вяземский, Давыдов, Боротынский, Чаадаев, Адоевский, Загоскин, Погодин, Шивырев, Хомяков, Раич, Павлов, братья Киреевские. Все эти люди были интересны Пушкину. С некоторыми из них он находился в близких, дружеских отношениях. По общему признанию, он стимулировал кипение творческой активности молодых московских литераторов. С вдохновением и волнением читал им Пушкин Бориса Годунова и новые главы Евгения Онегина. Всех объединяло творческое состояние души, исполненной поэтическим горением. Чтение дополняла музыка и одновременно та атмосфера влюбленности, которая всегда сопутствует творческому общению. Пушкин не влюбился в Ольконскую, но сделал более того. Он воспел её в стихах Оставив навеки за ней Гордое имя царицы Мус. Все, затаив дыхание, слушали. Среди рассеянной Москвы, При толках Виста и Бастона, При бальном лепете Молвы Ты любишь игры Аполона. Царица Мус и красоты, Рукою нежной держишь ты Волшебный скипетр вдохновений. И над задумчивым челом Двойным увенчанным венком И вьется, и пылает гений. Это послание, отправленное вместе с поэмой «Цыгане» перед отъездом поэта в Михайловское, несомненно, доставило огромное удовольствие адресату. Его много раз читали в салоне. Княгиня не замедлила отправить Пушкину письмо. Вот уже несколько дней как я приготовила для вас эти две строчки, дорогой господин Пушкин. Начинает она письмо и заканчивает надеждой на его скорое возвращение. «Возвращайтесь к нам. Московский воздух легче». Последняя фраза – намек на Петербург с его заключенными в Петропавловской крепости. При небольшой записке она посылает свой литографический портрет в роли Жанны Д'Арк с композицией Бруни или Брета одноименной оперы, написанной ею по пьесе Шиллера. Княгиня могла гордиться автографами в своем альбоме. Кроме самого ценного Пушкинского, там оставили свои поэтические строки Веневитинов и многие другие. А однажды собрались в день ее рождения 3 декабря 1833 года сразу четыре поэта – Боротынский, Шевырев, Павлов и Кириевский, и каждый написал по два куплета. В них они рассказали, как 3 декабря добрые феи подарили родившейся девочке множество даров – поэзии, музыки и красоты. Девочка выросла и стала чудом из чудес. Так оно и было. И жила эта принцесса в чудесном дворце. Его подробное описание оставила нам ее племянница по мужу Алина в письме от 11 августа 1826 года к своей матери Софье Григорьевне Волконской. Вчера утром я в первый раз видела апартаменты, которые тетушка Зинаида устроила себе наверху в доме Белосельских. Ее столовая зелено горчишного цвета с акварельными пейзажами и кавказским диваном, подобным Таганрогскому. На подобном диване скончался Александр I. Ее салон цвета мальвы с картинами в золотых рамах, Мебель обита густо густозелёным бархатом. бильярдная обита старинным дома, шёлковая ткань с узором. Её кабинет увешан готическими картинами с маленькими бюстиками наших царей на консолях. Пол её салона покрашен в белые и чёрные цвета, что превосходно имитирует мозаику. Я не могу тебе передать, насколько всё это красиво и в хорошем вкусе. Когда Месоедов писал уже в нашем веке, 1907 год, свою большую картину «Мицкевич в салоне Зинаиды Волконской импровизирует Пушкину», то он, вероятно, пользовался этим описанием. На полотне стены розовато-сиреневые, цвета мальвы, а пол — черно-белая мозаика. Главным действующим лицом является польский поэт Адам Мицкевич, который в 1826 году приехал в Москву и был поражен приветливым обхождением хозяйки и элегантной роскошью обстановки, в которой собирались интересные для него люди, и в особенности Пушкин. Первое, что он сделал, описал этот приют-муз стихотворение на греческую комнату в доме княгини Волконской в Москве. В темноте ее взором лучистым ведомый, по блестящим паркетам вслед белому платью я вхожу. Здесь все прошлое мира по слову красоты собралось. Мир мозаика, сделан из мелких обломков, в каждом пламя искусства и весть для потомков. Далее он подробно описывает дом-храм, где собраны произведения египетского, греческого и римского искусства. В этом доме, уверен был Мицкевич, не может спать эрот. Этот лукавый вестник любви и не спал, разумеется. Он ранил вскоре самого Мицкевича, а еще сильнее юную поэтессу Каролину Яньш мы уже говорили, что в доме Волконской бывало мало женщин, в основном ее родственницы. А если приглашались, то обязательно талантливые, но не обязательно красивые. Необыкновенная красота Нарышкиной уже однажды сильно ранила самолюбие Волконской. Она не переставала напоминать о себе. Совсем недавно приехал из Петербурга Филипп Вигель и всем рассказал, что стоял перед ложей Марии Антоновны в театре и приглупым образом дивился ее красоте до того совершенной, что она казалась неестественной, невозможной, и уточнял «Скажу только одно. В Петербурге она гораздо лучше всех». Не мог он не вспомнить ее отношений с покойным Александром Первым. «Да, кто бы ни влюбился в нее», хотя бы она была и горничная. Честолюбие, подлая корысть были в ее отношениях с царем делом посторонним. Она рождением, именем, богатством высоко стояла в обществе, и никакие титулы или денежные расчеты не обесславили ее привязанности. Вигель был человеком недобрым, язвительным, и, превознося красоту и добродетели Нарышкиной, не мог не видеть, как это тяжело слышать волконской ведь ее привязанность также была чиста и бескорыстна. А теперь ей хотелось бы забыть о прекрасной сопернице. Сердце ее было как лед, и этот лед еще не начал таять. Она охотно принимала дань поклонения, но ей казалось, что на ответные чувства она уже не способна поэтому, не давая повода уже начинающему в нее влюбляться Мицкевичу, она направила его внимание на юную романтическую особу Каролину Яниш. Сближению начинающей поэтессы с Мицкевичем способствовали уроки польского языка, который хотела изучить влюбленная девушка. Их чувства развивались стремительно, все шло к свадьбе, но неожиданно категорически воспротивились ее родные. Надеждам не суждено было осуществиться.